Глава третья. День клонился к закату. Но переживала за кота оставленного дома. Тревога царапала душу. Едва я успела собраться с мыслями и потянуться за сумкой, как тишину разорвал резкий голос Петровой. «Ледяева!» Тяжело вздохнув, я обернулась. Ну вот, только этого не хватало. Не к добру видеть начальство перед уходом с работы. Завтра выйдешь. Безапелляционно заявила Ирина, даже не потрудившись смягчить тон. «Начальница. У меня завтра выходной. Попыталась возразить, понимая, что не просто так она требует. Мне нужно перевести вещи. Мне плевать, отрезала Ирина. Или работать надоело? Что мне действительно надоело? Так это она, Петрова» со своими вечными придирками и нежеланием хоть немного войти в положение других. Что опять спросила я, стараясь сохранить спокойствие. В город приехал владелец ресторана. Он завтра или послезавтра приедет проверить нас. А может и после послезавтра. Пробормотала Петрова хмуря брови. В воздухе повисло напряжение. И что, у меня теперь выходных не будет? — спросила я, стараясь сдержать раздражение. — Ему шеф-повар должен готовить, — прозвучал ответ. — Так готовь. Огрызнулась я, не понимая, как она дальше будет работать. — Слушай, я тебе компенсирую премиями. Так что заткнись и выходи. Или найду другую, более сговорчивую повариху. Процедила Ирина, наступая на меня. В голосе девушки сквозила неприкрытая угроза. Я стояла, не двигаясь, с трудом сдерживая поток грубых слов, готовых сорваться с языка. «Хорошо», — выдавила я. Понимая, что спорить бесполезно. «В общем, все блюда будешь готовить ты, а моя правая рука на подмоге. А ты что будешь делать?» Спросила я, желая услышать хоть какое-то объяснение. Она же только и делала, что сидела в кабинете управляющего а всю работу скидывала на нас. «Не твое дело. И постарайся ничего не испортить». В этих словах не было ни капли уважения, только пренебрежение и желание переложить ответственность. «Непременно», — буркнула я, и резко направилась по коридору, желая как можно быстрее выйти из ресторана. Прохладный июньский ветер обдал лицо, совсем не радуя. Я достала телефон и сразу же набрала номер подруги. «Привет, это я. Слушай, я сейчас к тебе заеду, если ты не против. Мне нужно вещи забрать». В трубке послышалось легкое замешательство. «Ой, привет». «Ну, вообще-то я собиралась на свидание. Теперь придется ждать тебя». Она вздохнула, и мне стало неудобно. «Прости, не знала». «Ладно, тогда я не буду мешать». «Мия!» — позвала подруга и запнулась, о чём-то задумываясь. «Жду тебя, только быстрее. Правда?» «Давай уже, но ненадолго, хорошо?» — буркнула она и отключилась. Через тридцать минут я стояла у квартиры. Не успела подруга открыть дверь, как я поспешно схватила сумку и вышла на лестничную площадку. «Слушай, а может, завтра встретимся? У тебя же выходной?» Вдруг предложила она. Чувствуя неудобство из-за того, что мы вынуждены так быстро расстаться. Уже нет, Петрова отобрала. Владелец ресторана вернулся в город и должен заглянуть в гости. Значит, придется пахать, пока он не соизволит явиться и потребовать, чтобы мы ему лично приготовили ужин. Тогда испорти ему еду. Пусть разозлится и уволит ее. Прозвучал шепот полной надежды. Да, Петрова всегда как-нибудь выкрутится. «У нее талант находить выход из любой ситуации», — ответила с долей сожаления. «Слышала, что этот владелец — еще тот зверь». Прозвучал обеспокоенный голос подруги. «Это почему же?» «Ко всему придирается. Ничем ему не угодишь». «А зачем вообще вернулся?» «Вопрос повис в воздухе, полный невысказанных опасений и предчувствия тяжелых времен. Не знаю» но, чую, полетя от головы. Ты, как всегда, порадовала. «Ладно, мне нужно выходить. Ты, это, держи в курсе, что там у тебя с соседом». Скривилась, радуясь, что ей уже всё рассказала про соседа, а то сил не было сейчас. «Непременно. Пока». Выдала и нажала на кнопку лифта, который тотчас открылся. Спустившись на первый этаж, я вышла из дома и поспешила к остановке. Радуясь, что смогу сегодня приготовить и перекусить. А то ведь вся посуда, как и продукты, были в этой сумке. Теперь главное, чтобы мой кот не пострадал от соседа. Ну или сосед. От кота. Через час я уже стояла перед своей квартирой. Только занесла руку, чтобы вставить ключ в замок, как дверь вдруг распахнулась сама собой. Я вскинула голову и столкнулась взглядом с соседом. Он смотрел на меня с явным недоумением, будто видел впервые. Что хотели? спросил он, нахмурив брови. Тебя подвинуть, буркнула я, протискиваясь в квартиру. Быстро захлопнула дверь и принялась снимать обувь. Без грязи тебя не узнать, вдруг задумчиво произнёс сосед. Решив проигнорировать его колкость, Я прошла вглубь квартиры и замерла. На тапочках с кошачьими ушками вальяжно развалился мой кот. «Ну, раз пришла, забери у этого чудовища мои тапки», — прорычал сосед, указывая на кота. «Я пробовал, но он расцарапал меня». Задумалась. «Действительно, как я могла подумать, что Снежка кто-то обидит?» «Ага, как же. Этот пушистый тиран сам кого хочешь обидит». Я присела на пол рядом со своим любимчиком и попыталась вытащить из его лап хотя бы один тапок. Но тщетно. «Давай уже, пушистый. Поднимайся, это не твое». Снежок же на мои слова величаво отвернул голову. Задумалась, понимая, что тапки ему, похоже, пришлись по душе. Насколько я видела, особенно пушистые ушки понравились. А ему редко что нравится Что ж... Придётся идти на жертвы. Я тебе такие же куплю. Даже лучше. И что, ты разговариваешь с котом? Резко произнёс мужчина, явно недовольный этим фактом. Может, ещё упрашивать начнёшь? Боже, как же хотелось сорваться. Выдать всё, что накипело. Высказать в лицо все эти колкости, которые вертелись на языке. Но приходилось держать себя в руках. зависимость «Штука неприятная, особенно когда приходится считаться с чужим мнением, даже если оно тебя раздражает до зубного скрежета. Решила пойти другим методом. Я принесла сумку с твоими игрушками. В том числе пушка». Кот, лениво развалившийся на тапках, дёрнул головой и нехотя поднялся, уступая место. Я поспешно схватила тапки и, поднявшись на ноги, обернулась, врезавшись во что-то твёрдое и неподвижное. В настоящую стену мужчина перехватил меня руками, и я едва не задохнулась. От него исходила такая мощная, оглушающая энергия, что я на мгновение растерялась. Собравшись с духом, я ткнула тапками ему в грудь. «Вот». Мужчина принял свою пропажу и задумчиво протянул. «И что? Теперь все вещи прятать? Нет, только тапки». Снежок их полюбил. Ответила я, стараясь скрыть улыбку. Уже представляла, как они будут драться за эти тапки. Не желая задерживаться, поспешила в кухню. Чтобы выгрузить из сумки кастрюли, продукты и, главное, игрушки Снежка. Когда всё было на месте, открыла пачку корма и, насыпав в чашку, сказала «Всё, кушай, а я переоденусь и что-нибудь приготовлю». Через час в кухне уже аппетитно пахло запечённым мясом. Мясо по-французски. Румяное и сочное. Остывало на небольшом противне. Я же решила дополнить ужин свежим салатом. Не успела всё расставить, как в дверях появился Рыков. «Но, даже умеешь готовить!» Удивлённо протянул он, с интересом разглядывая накрытый стол. Между прочим, на одну персону. Проигнорировала замечание накладывая себе щедрую порцию. Но только обернулась с тарелкой, как увидела, что мужчина уже сидит за столом, сверля меня взглядом. «Мне большую порцию потребовал он. Я на тебя не рассчитывала». Огрызнулась стараясь не смотреть ему в глаза. «Обычно я не грубая и вообще не жадная, но этот мужчина меня раздражал. А я не рассчитывал на тебя с этим монстром», отчеканил Дмитрий. И кивнул в сторону, где ужинал Снежок. А мог бы через полицию решить. Тяжело вздохнула, чувствуя, как внутри поднимается раздражение. Взяла вторую тарелку и начала набирать порцию ненавистному соседу, стараясь сделать это как можно медленнее, поставила тарелку на стол. Но продолжала держать, когда мужчина хотел забрать. «Не собираюсь на тебя готовить». Выпалила, надеюсь что это в первый и в последний раз. В голосе звучала твёрдость, которой сама от себя не ожидала. «Тебе бы лучше готовить, чтобы задобрить меня». «Мой друг уже присматривает для тебя квартиру». «Такую же?» — переспросила я. надеясь на лучшее?» «За такую? Ты должна ещё заплатить столько же, сколько уже отдала». «И это только за один месяц». Я сглотнула, почувствовав, как в горле пересохло Молча села, разглядывая тарелку с едой. Задумалась о том, как упустила момент со своей квартирой. «Почему не взяла квартиру, когда цены были нормальные?» Теперь они просто космические. Могла бы, но... Теперь вот приходится подстраиваться под владельцев съемных квартир. Наглых и придирчивых, пока Ела погрузилась в свои мысли и не слышала вопроса. А оказывается, меня позвали. Ты слышишь? Голос вырвал меня из раздумий. Я подняла голову и уточнила. Что? Хорошо готовишь. Даже выше среднего. «Курсы?» Взяла свою тарелку и, заметив пустую его, поставила рядом с его тарелкой с улыбкой, заявляя. «Раз я готовлю, то ты моешь. С какой стати?» Буркнул Рыков. Но я уже не слушала. Очень устала. И хотелось просто принять душ и пойти спать. Ах, да. И нужно было проконтролировать кота, чтобы тапки не стащил. Уж я видела, как он неохотно от них отказался. А значит, при удобном случае, стащит.